Остынали шильники из Исольцы, смолкли голоса на берегу. Урт медленно уходил в обвь, не подвластный уже никому. По колени вода, по пояс, по плечи. Всплыли и вытянулись по течению две косицы, переплетённые красными лентами. Медленно ушёл под воду медный шлем, но людям с берега долго ещё казалось, что он тускло свечивает в глубине. Красиво помирает, восхищённо зависливо шепнул Фетька Брях. Мороз по коже пробирает, как красиво. Но селтык не разделял Фетькиных восторгав. Возможно и упорное противление остиков. Вот что он увидел в безрассудно-героическом поступке Урта. Ещё раз подумал, что только огненным боем, силой и страхом обский народ не взять. Почему ушёл в реку Урт из верности князю Малдану? Как в Бога верит остики в своего князя, хорошо это или плохо для государьего дела, как повернуть? Может, хорошо. Вера и верность могут сохраниться, даже если Малдана окажется пленником. Брать надо на князя Малдана, непременно брать. Кинчи подсказывал: "Против Молданова обласа начинается одна тропа, а дальше за каменной осыпью другая". Стоят полукругом Фёдор Брех, шильник Андрюшка, Тимошка Ложкак, московские послужильцы Василий Сухов, Иван Луточна, Черныш, Шолпяк, два засадных полка, по сотне добрых воинов уже тронулись к тропам. Ты, Василий, с своими товарищами к дальней тропе иди, Тимошку с собой возьми. Распредел с Сэлтык, а ты, Фёдор, с шильниками ближней тропой побежали начальные люди догонять свои засадные полки. Сэлтык залюбовался Тимошкой-лышаком, огромен, грузин, на плеча палица чуть не в пут, а бежит легко, стремительно. Да еще оглядываться на бегу успевает, обнадеживающе улыбается воеводе. Деск, надейся, не облашаю, дай им всем Бог удачу. На удачу воевода Салтык надеялся не меньше, чем на трезвый воинский расчет. Удача на войне — великое дело. Случалось, и полки большие собирались, и думали, рядились с мудрыми советниками. И заранее предусматривали любую мелочь, но если у его де не удачливо, мы казалось, всё прах. Салтык до сих пор был удачлив. Самые тревожные и нестерпимо трудные минуты для воеводы Когда приказы уже отданы, когда воеводская власть будто растворяется в воинах, и только от храбрости, старания и разумного увеснения воеводской воли воинами зависит, придет ли победа. Бессилен в такие минуты воевода, одно ему остается ждать. Салтык ждал, медленно прохаживаясь по влажному, облизанному речными волнами песку, с нарочитой беззаботностью, Помахивал прутиком. Но никто не смотрел на него. Ратники, оставленные возле ушку, и встали цепью ближе к реке. Салтык видел только их напряженные спины и запрокинутые головы. На вершину смотрели ратники. Никто не оборачивался к реке. Видно, тоже тревожатся. На большом обласе постукивали топориками люди Петра Сидине. Не приглянулась волокжанину остяцкая снастка. леал перерубить и уключены, поставить новые вёсла. Сэлтик решил вести Молдан на его собственном власе, и Пётр Сидень был поставлен туда кормщиком. Добро пожаловать, князь Молдан. Ждём, не дождёмся. Удача, конечно, оставалась с удачей, но дело решил неистовый приступ князя Фёдора Курбского. Неразумные астьатские обычаи Спасать своих князей в ущерб остальной рати, Разбойничая опытность шильника Андрюшки Мишнева. Князь Федор Курбский развернул свою большую рать на поляне, Прямо перед капищем обского старика, Дерзко выдвинул вперед тюфяки и начал беспрерывную пальбу. Железная стена детей боярских-то раступала с открывая огнедышащие пасти тификов, то смыкалась снова, закрывая пищальников от остяцких стрел, и тогда вступали в дело острожалищие ручницы.